Глава 6 «Вчера мне пришлось остаться с ночевкой дома, и, проспав практически до обеда следующего дня, я не хотела вспоминать о произошедшем, только не могла остановиться думать, накручивать и усложнять. Другой вычеркнет произошедшее и любое упоминание о нем. — Доброе утро, мисс. Вы должны принять лекарство во время завтрака». не разжёвывая капсулы, только запивая достаточным количеством воды. Горничная ставит пластиковый столик на мои ноги, затем размещает поднос. Это начинается снова. Значит, отец сообщил врачу о их странностях, разговоре с собой и агрессии. А ещё моя истерика и сопротивление, конечно, не прошли даром, ни для кого. Наверное, поэтому мой день не начался с приветливой улыбки родителей и прислуги. А что они хотели? В каждой из моих справок написано короткое «Бар». Каждый раз, когда меняется погода или я очень сильно расстроюсь, мозг начинает забавляться, переключая канал на неадекватную часть меня. В пятнадцать я сбежала в другой штат, пока мой теперь уже бывший парень был на важном совещании. Потеряла свой телефон и подселилась в захудалую гостиницу с клопами. Чувствовала себя такой ненужной этому миру. Мне не было места в нём. В девятнадцать пыталась утопиться в черной реке, затем перерезать вены. Что дальше? Жизнь с этим расстройством — это мой личный ад. Я даже не подозревала, что это уже не в первый раз я веду себя странным образом. Если объяснить на понятном языке, я радио или телевизор со сломанной антенной. Постоянно есть помехи, которые мешают системе работать без сбоев. Мысли и настроение находятся вне баланса, скорее в его поиске. Нет палитры цветов, только две палочки на маленьком тесте. И они обязательно чёрные и белые. На меня словно не хватило краски. И всё, что мне осталось, — это выживать. Я ошибка по распределению жизненных ресурсов. В данный момент вокруг меня велись две девчонки-горничные. Они расставляли приборы и боялись поднять на меня глаза, обиделись с того раза. Плохо выходить на себя и сваливать вину на других, только я ведь не со зла. Смиренно я открываю ненавистный йогурт, на кончике ложки застывает белая жидкость. Отправляю ее в рот, чувствую кисловатый привкус, он растворяется на моем языке, отправляется в желудок. Четыре разноцветные таблетки выставляю в ряд под цветовой гамме. Белый конверт на новом телефоне манит открыть его, покончить с ожиданием, в то же самое время пугает. Гаджет принесли совсем недавно, еще ни одна душа, в том числе и я, не знает новый номер. Что же за сообщение может висеть уже битый час? «Вы можете быть свободны», — говорю девушкам. «Мои ладони начинают потеть от нетерпения. Я не хочу, чтобы они смотрели на меня в момент, когда сорвусь». «Мы должны увидеть, как вы выпиваете таблетки». Потупив взгляд, одна из девушек делает ко мне шаг. «Я под надзором?» Резко вскидываю голову. «Это не от нас зависит, простите». Девушки отскакивают в конец комнаты, когда я смахиваю поднос со своих ног и швыряю в них прикроватным столиком. «Какого черта вы себе надумали?» Мой голос становится грубым. «Мне не хватает воздуха. Пошли вон отсюда, твари!» Хватаю вазочку, стоящую на прикроватном столике, и кидаю в одну из них. Девушки бросаются в рассыпную. «Я сказала вон!» Ору не своим голосом, соскакиваю с кровати, путаюсь в длинном балахоне шелковой сорочки. «Убью!» Горшок с фиалкой летит в закрывающуюся за ними дверь, и куски земли разлетаются по полу. «Я собиралась спокойно поесть, и никого не трогала. И сейчас им не стоило стоять над моей душой и требовать». Смотрю на смешанные с землей таблетки, следы воздушного йогурта и усмехаюсь. Запереть меня решили? Да как бы не так. Скидываю с себя одежду и голая мечусь по комнате, нещадно морая стопы в грязной куче дерьма, разлитого и рассыпанного по полу. Сообщение приводит меня в бешенство. Иконка моргает, будто сводя меня еще больше с ума, когда приходит еще несколько сообщений. Я хватаю смартфон и швыряю его в стену. Я еще никогда не получала такого удовлетворения от простого звука разбивающегося гаджета. Уэйн, моя фантазия. Я своими глазами видела, что нет ни одного сообщения. Еще не придумали ту программу, чтобы стереть информацию у меня. Что я вообще делаю? У меня есть парень, жених. Смотрю на свою руку, кольцо, усмехаюсь. Вот что значит фантазия и реальность. Кольцо с розовым камушком призывно блестит. «Да и вообще, зачем мне нужен непонятно кто?» «Да, он очень симпатичный, такой...» «Земной, черт его, дери!» «Земной!» «Настоящий!» «Нормальный!» «Идиотка, наивная психичка!» «Боже!» Скидываю все вещи на пол, слышу шаги поднимающихся по лестнице людей. «Эти суки позвали моих родителей!» «Может, охрану или еще хуже санитаров!» «Больница!» долбаная жуткая больница!» «Эти вечно ноющие психи, смотрящие одну и ту же программу!» А еще мои таблетки и ступор, в который я впадаю от них. Мечусь по комнате, подбегаю к тяжелому комоду, толкаю его к двери, едва не лишаясь сознания. Он настолько тяжелый, что у меня начинает болеть низ живота. Сжав зубы, подпираю им двери. Что еще? Шкаф? С сомнением оглядываю всю комнату. Надо быстрее одеться и постараться скрыться от всех. К Юджину. Только он меня сможет понять и утешить. Самый мой реальный и надежный. Хотя каждый раз, когда мы ругались с ним, у меня появлялись нехорошие мысли касательно своей жизни, вернее, неустойчивого маятника, на который приходилось ориентироваться. Но, по крайней мере, он знал, как вывести меня из этого состояния, и теперь поможет. Кто-то несколько раз дергает дверную ручку на себя, в попыхах натягиваю спортивные штаны, футболку и кожаную куртку на голое тело. У меня не остается времени на поиск обуви, черт с ней. Обхватываю свои плечи руками. Меня все трясет, слезы стекают по щекам, превращая меня в психопатку. Отбегаю от двери, поскользнувшись на белой жижи йогурта, падаю на спину, больно ударившись головой. На коленях ползу к балконной двери, под грохот кулаков по двери. Прижимаюсь спиной к стене и смотрю на колышущиеся шторы открытого окна. Медленно поднимаюсь. Оглядываюсь на дверь. Ветер будто зовет меня присоединиться к его легкому веянию, раздувая куртку. Мои щеки горят, когда смотрю вниз на машины, выстроенный в ряд, подстриженный газон и цветы, что так любит моя мама. Мир будто на моей ладони. Хочу вернуться туда, где все началось, где я могла оставаться собой, переписать свою историю по новой. Держусь за каменный выступ и становлюсь на бортик перил. Удерживаю равновесие. Я могу разбиться. А может, это очередная галлюцинация? Поток ветра толкает мое истощенное тело вперед. Выгибаюсь, но я не теряю равновесие. Обняв водосточную трубу, цепляюсь за ее крепление и спускаюсь по ней вниз до самых кустарников. И пусть я снова шагнула за черту. Очень надеюсь, что эпизод переписки с нафантазированным человеком был неочередным дебютом психиатрии. Мои точки отчета — Ярким проявлением биполярности. Последняя ярко очерченная фаза, которая задаст направление моей дальнейшей жизни. Соскользнув на землю, зная территорию как себя, бросаюсь к заднему двору и утопающей винограднике двери. Толкаю ее от себя, проваливаюсь в старые заросли, покрытым мхом дорожка, острые шипы и насекомые. Джонатан показал мне этот путь до реки еще в детстве. я так часто бегала туда, что забыть этот путь невозможно. Запутавшись в сухих ветках волосами, я тихо рычу, выдираю пряди и пробираюсь все дальше. Босые ступни раню а мелкие осколки камней, рассыпанных на испещренном рытвенном асфальте. Сбитый в кровь пальцы оставляют красные следы, указывая, куда именно я направилась. Небо заволокло темными тучами, словно чувствуя мой настрой. Они тяжелой стеной закрывают некогда яркий солнечный свет. Все как будто предвещает красивый конец моей трагичной истории. Спускаясь вдоль бурно текущей реки, горячий песок, смешанный с солью прибрежной линии, щиплет мои раны на ногах. Они напоминают, как долго я к этому шла, сколько ждала ответа, терялась в догадках, что со мной не так, и проиграла. Я психически неустойчива, больна и не знаю, как справиться со всем этим. Мне от этого страшно. Это горькая правда, готовая уничтожить меня, серной кислотой, стекающей изнутри, выедая до некротических струпьев. Я хочу пройти мимо. Хочу не слышать, как меня зовет к себе мирно текущая река. Не хочу вспоминать, как мой брат окунулся в ее воды и исчез навсегда. Как я искала его... Река выплюнула меня, как будто даже для нее я испорчена. И она забрала себе лучшего из нас. Моего брата. Шаги становятся делать все трудней. Меня манит это место. Вот тот самый камень. Именно тут я обронила часы и не смогла найти. Здесь мы разговаривали с Джонатоном. Медленно оседаю на песок и пропускаю его мелкие песчинки сквозь пальцы. Берег теперь выглядит немного иначе. Высокие камыши стоят в мой рост, их коричневые плоды выглядят как сигары с плантации «Шато де ла Смешно, но однажды, оставшись допоздна, мы жгли их на этом самом месте и грелись. Это был наш секрет выживания. В тот день я впервые поняла, что не такая, как все, рассказывая о своей первой любви и страдая от выгорания этих чувств. И только мой Джонатан понял, насколько безумной я была тогда. У меня был странный приступ, не похожий ни на что. Я билась с ним, как воительница, практически насмерть. Потом рыдала, не могла никак остановиться и найти золотую середину. Он лишь обнимал меня и крепко держал объятиях. И только потом оказалось, что зачастую с трудом могу понять, когда заканчивается белая полоса со спокойным душевным состоянием и переходит в черную депрессию. Мой мозг меня постоянно обманывает, и самое ужасное в том, что он специально ведет меня, толкает к черте. Я могу в один момент быть в полной растерянности и уверенной, что из этого состояния никогда не выйду, а завтра уже с полной уверенностью, улыбкой на лице, буду строить грандиозные планы на будущее. Я не хочу думать, что это мой дар, метка божества, что я могу приравняться к таким людям, как Курт Кобейн или мэрилин Монро. Они слишком плохо кончили. Каждый день я чувствую себя по-разному. Планы на счастливое будущее. Затем наступает полнейшая пустота без каких-либо надежд. Какое именно состояние будет сегодня, неизвестно. Для меня каждый день является последним. Совсем как сейчас. Молния рассекает небо на две части. Ёжусь, обхватываю себя руками. Я помню, как стала ненавидеть свою жизнь. Это было невыносимо тяжело относиться ко всему спокойно. Стоило ли надеяться, что все пройдет? Одна встреча с Уэйном откинула меня на несколько месяцев назад. И теперь я сижу здесь, одолеваемая демонами. Мозг извращенно изворачивается и придумывает все новые поводы для паники. Снова чувствую боли у души в груди. слёзы сами по себе текут по щекам. Я не понимаю, что мне делать». В один момент все силы меня покидают. Я уже не могу найти ниточку, с которой все началось, чтобы начать сначала. Никто не найдет меня в этой реке. Мне невыносимо, что я хочу все остановить, но уже не могу больше терпеть. Я так устала. Произношу слова в небо. Может, оно меня захочет услышать и подаст хоть какой-то сигнал. Вглядываюсь в мелькающие вдали молнии. Встаю и иду им навстречу, превозмогая порывы ветра, ради ответов, которые терзают меня, вгоняя в панику. Камыши начинают шептаться, опуская ноги в холодную воду, пробираясь сквозь них. Тело покрывается мурашками и дрожит. Это холод, смешанный со страхом и ожиданием. Громко вскрикиваю, срываясь по самый пояс в воду, хватаюсь руками за камыши и жадно хватаю воздух. — Куда собралась? Не могу разобрать, откуда раздается голос мужчины, вздрагиваю. Резко оглядываюсь в сторону голоса, ищу глазами свою фантазию. Тебя нет на самом деле. Руками со всей силы ударяю по воде, проваливаюсь по самой подбородок, застревая в глубинном или вызываю брызги капель оседающих на моем лице. Ты мое воображение, долбаная фантазия. Ты так не думаешь, колючка. Я же обещал тебе быть рядом. Я ненавижу эти слова. Они меня обнадеживают и пугают. — Это неправильно. Хватаюсь за траву, жадно режущую мои руки до крови. — Именно ты все испортил. Я шла на поправку. — Лея, выйди, пожалуйста, на этот маленький выступ. Поднимись на него и протяни мне руку. Ветер стирает его голос, поднимаясь до ужасающих пределов. — Сколько еще? — Сколько еще? Кричу я, начиная рыдать в голос. «Сколько еще ты будешь сводить меня с ума? Я не хочу больше в клинику. Не смогу проходить все эти процедуры. Когда ты прекратишь появляться? Я ведь тону!» Холодная вода поднимается немного выше. Я всхлипываю от ее касаний. Чертовски ледяная и опасная река. Но не так ли я хотела? «Тогда я пойду с тобой ко дну», — спокойно произносит он. «Позади меня раздается громкий всплеск. Я вижу его». Реальный, настоящий. Иди ко мне, малышка. Теперь я слышу родной голос за своей спиной. Протяни свою руку. Я обещаю, что мы справимся. И я не оставлю тебя одну никогда. Во мне борется столько эмоций, страхов и сомнений. Я прошу тебя, повернись ко мне. Отрицательно качаю головой. Зеленые пряди волос прилипли к моему подбородку, свисают сосульками на моем взмокшем лбу. Это болезнь, она управляет тобой. Все, что тебе необходимо, взять себя в руки и дать мне шанс помочь. Тяжелые занавесы туч пропускают крошечный луч солнца. Я слежу за тем, когда же он достигнет меня. Едва ли коснется своим нежным сиянием. Протягиваю руку и в восхищении наблюдаю за бликами переливающейся воды о камень. Сердце пропускает удар, затем еще один. Этот день не может закончиться таким образом. Я оборачиваюсь и выхожу из тьмы. Я схожу с ума, едва раскрываю рот, хватаю его ладонь. Мужчина тянет меня на себя. Он вытаскивает меня на берег. Я падаю прямо ему на грудь, тяжело дыша, всхлипываю, схватившись за его футболку. Я ненормальная. Значит, и я такой же. Он приподнимает меня за подбородок и целует в нос. Обещай больше так не поступать. Поворачиваю голову на бок и наблюдаю за черной водой, уносящей своим потоком поломанной ветром палки и сорванные листья. Ветер бьет стебли камыша друг об друга. Он не щадит их, как и меня, моя болезнь. «Ты их искала?» — спрашивает меня Уэйн, приподнимаясь вместе со мной на локтях. Я слышу легкий звон металла и тяжело сглатываю. «Где ты их взял?» Сажусь к нему спиной, выхватывая потерянный мной на этом берегу часы Джонатона. Время просачивается сквозь пальцы. Он наш судья, так говорил мой брат. И он был прав. Зачем они ему были нужны? спрашивает мужчина, поднимаясь. Они отсчитывали его время в больнице, думал, что пока стрелки движутся, он жив. отвечаю словами Джонатона. Нажимаю на кнопку, металлическая крышечка открывается, пугая меня. Стрелки. Они не движутся. Роняю часы на песок, отскакивая от них, как обезумевшие. Они не движутся. «Эй, ты как?» Я дергаюсь всем телом, оборачиваюсь и вижу Юджина. «Детка, ты меня так напугала?» Мои ноги подкашиваются, тело не слушается, а я падаю на песок.